«А, оказывается, это кобыла. Так может поставить вот на эту Кристину рангер? Подобрать к ней еще кого-нибудь?» «Ты гляди! Не хватило самой малости и выигрыш в кармане. Всего за засотнягу услышала я вдруг за спиной чей-то голос и подумала. Надо же! Оказывается, прекрасно понимаю по-датски. И лишь потом сообразила, что говорят по-польски. «У тебя в кармане, а не выигрыш!» — отозвался второй голос.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 Кроме чемоданов при ней ничего больше не было. Это ж надо, какая я, оказывается, гениальная. Имею в виду идею с негритянкой. Стою с ними рядом, чуть ли не оттираются, а меня и не узнают. Незаметно бросила на них взгляд и опознала одного, того самого, что пытался вырвать у нас с Кайтеком чемоданы в аэропорту. Возможно, второй тогда был вместе с ним, но я не успела его разглядеть. Ищут меня негодяи.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 15 крон, не бог весь какое состояние!» Я заполнила квиток, который закладывается в компьютер, и, наученная горьким опытом, сразу отнесла. Ведь уже не раз случалось, я просто забывала сдать заполненный квиточек, всецело поглощенное тем, что происходит на беговой дорожке. И чуть с ума не сходила, когда потом выигрывали выбранные мной кони, а я, оказывается, так и не сделала свой талончик».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 Например, совет неизвестного мне Оле поставить на двойку. О существовании таких знатоков я знала, пригляделась повнимательнее к двойке и решила, что и без советов Оля сама бы поставила на нее, ибо к этому располагали как внешний вид двойки, так и ее позиции в программе. Вот я и прибавила к ней еще трех выбранных уже самостоятельно кандидатов и заполнила купон на шесть порядков, руководствуясь вдохновением».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 Уставился на одну бабу, как баран. Глаз с нее не спускал и ничего, кроме не видел. А мне сдается, у нее быть сообщник. По дороге она с ним махнулась, ему товар отдала, сама для отвода глаз, чемоданы в руки, мы и купились. А он тоже прилетел, да только мы его прошляпили. Стой, раз ее ждали, его бы тоже через радио разыскивали? Мозгов у него нет, что ли? Явился вовремя, багаж культурно сдал, как все, а сам ошивался где-то поблизости, с ручной кладью. О нем мы не беспокоились. Да и нас старик сбил с понтолыку. Баба и баба, мы только на нее и смотрели. А из самолета, может, кто-то другой вышел с торбой. Не видел часом кого с зеленой торбой? Нет. то ты и оно. Мысль хорошая. Я бы так и поступила. Вот выходит из самолета толстый пожилой индеец с зеленой турбой в руках. Или под ее тяжестью склоняется школьница с косичками. Или ее небрежно закинул на плечо прощавый рыжий юнец ростом под 2 метра. Нет, не было у меня возможности нагрузить их своим товаром, разве что телепатически. Да, ладно, что теперь рассусоливать, не наше дело, продолжал Хмырь. Могла и сдрейфить в последний момент, вовсе не отправить... Такая прорва порошка. Это тебе не расплюнуть. Решила переправить не самолетом, а другим путем. Ну, к примеру, на пароме с верным человеком. Там народу что сельди в бочке. И семерку пришпандорим. Выйдет три, пять, семь. На семерку ставят, попробовал было возразить кусок. На все ставят. Ну как? Валяй. А с бабой что? Ну, пусть поджидает в Варшаве.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 В упоении неожиданной удачи уставилась я на чудесные восхитительные 5-4 и ждала объявления, сколько же денег выиграла. Надеялась на крупный выигрыш, ибо ни один из этих трех конней не принадлежал к фаворитам, и на них ставили немногие. Захрипел репродуктор, и одновременно на табло вспыхнули цифры 27 220 крон. Иисус Мария